Глава 20. Дом встретил ее тишиной и прохладой, а еще ощущением, что ее здесь ждут, ей рады, ее встречают. Бросив на столик ключи, девушка прошла несколько шагов и кинула сумку в кресло. Потом настал черёд пиджака, юбки, блузки, чулок. Белье слетело уже на пороге ванной. Приняв душ, девушка слегка промокнула кожу полотенцем, вернулась в спальню, упала на широкую кровать и задремала. И опять приснился беззвучный сон полный радости и света. Уже знакомая ей пара всюду ходит вдвоем. садят деревья, целуется, готовит. Смотреть на них было приятно и немного тревожно. Ева и сама не понимала, от чего так волнуется, а потом увидела, как девушка упала в обморок прямо на кухне. И перепуганный мужчина вызвал скорую, держа ее в объятиях. Помощь прибыла не скоро. К этому времени девушка уже очнулась и осторожно попыталась встать. Молодой усталый фельдшер выслушал жалобы, осмотрел хозяйку дома и что-то сказал, От чего муж и жена уставились на него недоверчиво. Чуть улыбнувшись, медработник повторил свои слова и, похлопав, девушку по руке уехал. А они? Они остались в доме, плача от радости. Евдокея догадалась, что им сообщили о беременности. И даже во сне слегка нахмурила брови. Ей тоже хотелось ребенка, Такого же светловолосого, как Саша. А глаза пусть будут, как у нее: И веснушки, и коленки. Резкий звук вырвал девушку из объятий сна. И она разочарованно застонала. Так хотелось узнать, что случилось потом. Потянувшись, Ева поднялась с кровати, глянула на закат и решила, что вполне заслужила лазанью. Но не успела она сделать и шага к гардеробу, как дверь открылась, являя растерянного Сашу с охапкой женской одежды в руках. «Ты здесь?» «Я увидел твою машину, потом юбку и заволновался». Жених замер, любуясь обнаженным телом невесты, а она замерла в ответ, ловя его голодный взгляд. «Почудилась? Или правда?» «Нет». Отвернулся, чуть огляделся, положил одежду на стол. Все в порядке, я просто устала от всего. Неловко попыталась объяснить Ева. «Понятно. Отдыхай. Я у себя». С этими словами Саша развернулся и сбежал. А Евдокия сжала руки в кулаки, а потом упала на кровать и вцепилась зубами в подушку, чтобы только не закричать и не разбить что-нибудь хрупкое, злосчастную дверь, которую жених прикрыл за собой с заботливой аккуратностью. Лазанью с грибами и куриным фаршем Она все же приготовила. Когда успокоилась, приняла душ и оделась. Потом съела ее в одиночестве, не признавая сама себе, что заботливо накрытая фольгой половинка ароматного блюда предназначена для одного холодноглазого блондина с потрясающим телом. Остаток вечера и ночь девушка провела в мастерской. А в шесть утра ее вырвал из пучины печали телефонный звонок. «Ивка, встречай! Через четыре часа прилетаю!» Визжала в трубке Марта. «Что? Когда? Как?» «Мы тут пролетом с китом дня на два. Приезжай в аэропорт, сбежим вместе». Настроение Евдокии сразу подскочило на невероятную высоту. Школьная подруга, одна из пары отвязных близнецов, прилетала с мужем навестить родные пенаты. «А Майя? С вами?» «Нет, она со своим котиком в Малайзию летела Проект у них там. В общем, при встрече поговорим. Пока! Пока!» Ева нажала отбой и вскочила в радостном предвкушении. Марта и Майя, близняшки, живущие поблизости от родительского дома Евы, сразу после школы уехали поступать в институт в другой город. Выбрали разные специальности и, ко всеобщему удивлению, поступили. А уже на втором курсе сыграли двойную свадьбу, окрутив первых красавцев института – Никиту и Николая. Закадычных друзей по прозвищу «Кит и Кот». Раз Марта прилетает, значит, будет шумная вечеринка с одноклассницами. Потом какие-нибудь безумства в ближайшем городском парке, а потом Кит будет вытаскивать их из фонтана или из боулинга, грузить по машинам и убеждать жену, что вечеринка кончилась, пора баньки. И это ему еще повезло с женой. Майя отжигает куда жестче. Отвязные близнецы любят оправдывать свою репутацию на все 100%.